Глава 52. Болотные грибы. После капустной похлебки махрюч, вкус бифтаунских котлет из оленины показался Дейзи и Марте неземным чудом из чудес. Откусив первый кусочек, бедная Марта не выдержала и залилась счастливыми слезами. Ничего подобного она не пробовала за всю жизнь, набросившись на еду, Голодные ребята даже забыли, что находятся в логове Икабога. Да и о самом Икабоге тоже. А немного подкрепившись, воспрянули духом и принялись обследовать пещеру. «Посмотрите!» — воскликнула Дейзи, подходя к одной из стен. На стене были изображены лохматые Икабоги, окруженные маленькими человечками с копьями. Особенно заинтересовало ребят изображение в углу. Напротив друг друга стояли икобок, и человечек с мечом и в шлеме, украшенном пышными перьями. «Как он похож на нашего короля!» — прошептала Дейзи, показывая на человечка в шлеме с перьями. «Кажется, той ночью его величество и правда видел икабога. Не зная, что ответить, остальные ребята лишь растерянно пожали плечами. Зато у меня есть ответ на этот вопрос, и я вам сейчас расскажу, как было дело. Надеюсь, вы не обидитесь, что я не рассказала вам об этом с самого начала. Его Величество Король Фред действительно видел Икабога той самой ночью, когда шальная пуля сразила беднягу майора. Больше того, на следующее утро на рассвете старик-пастух услышал под окном знакомое повизгивание Кто-то скреп лапами в дверь, а, выбежав из дома, заплакал от радости. Верный пес Буч, которого Слюньмор освободил из ветвей, вернулся к хозяину. «Вы, пожалуй, спросите, почему пастух сразу не отправился обратно во дворец, чтобы сообщить его величеству, что пес нашелся?» «Ничего удивительного!» «Если вы помните, старику только что пришлось проделать путь до столицы и обратно, и у него просто не было сил снова отправиться в Тортвиль, да это бы уже ничего не изменило. После встречи с Икабогом, которого его величество видел собственными глазами, уже ничто не могло убедить короля в том, что его нет». «Но почему Икабог не сожрал короля?» — воскликнула Марта. «Говорят, он отважно сражался с монстром», — сказал Родерик. «Может, так оно и было?» «А вам не кажется странным», — продолжала Дейзи, окидывая взглядом пещеру, «что нигде не видно человеческих костей, если и икобок кровожадный людоед». «Кто знает», — дрожащим голосом предположил Берти, «может, он их ест прямо с костями». Дэйзи задумчиво покачала головой. Что же получается? Они думали, майор Бимиш стал жертвой случайного выстрела, а теперь оказывается, что его все-таки убил и кабок. И что должен чувствовать сейчас Берти, попав в берлогу убийцы? Девочка вздохнула и взяла Берти за руку. Снаружи снова послышались тяжелые шаги. Ребята бросились обратно на шерстяную подстилку и уселись там с таким видом, словно вообще не двигались с места. И Кабок с грохотом отвалил огромный валун от входа, и в пещеру ворвались клубы морозного воздуха. На болотах по-прежнему бушевало в юга, и длинные, похожие на гриву волосы и кабога были густо запорошены снегом. В одной корзине монстр притащил кучу грибов и хворосту для очага, а в другой — ледяную глыбу, в которую на этот раз были вморожены тортвильские пирожные. Ребята молча наблюдали, как снова раздув огонь, Икобок положил глыбу льда на горячую каменную плиту перед очагом, и лед стал медленно таять. Потом Икобок придвинул к себе корзину с грибами, и принялся их с аппетитом поедать. Причем выглядело это довольно необычно. Нанизывая на каждый коготь сразу по нескольку штук, монстр аккуратно отправлял грибы один за другим к себе в пасть и неспешно пережевывал. При этом всем своим видом выражал неземное блаженство. Прошло не меньше получаса, прежде чем и кобок оторвался от еды, и обратил внимание на ребят, которые все это время не сводили с него удивленных глаз. Рр. снова произнес он. Потом с таким же невозмутимым видом отвернулся и доел грибы. Тортвильские пирожные уже успели оттаять, и Кабок собрал их в свои огромные, как лопаты, волосатые лапы и молча протянул ребятам. «Понятно» сказала Марта, жадно глядя на сладкие девичьи грезы. «Перед тем, как нас съесть, он хочет хорошенько нас откормить». И, недолго думая, схватила одно из пирожных и запихнула в рот. «Потом еще одно. Вкуснотища!» – прошептала она, закатив глаза от наслаждения. Наевшись сам и накормив людей, монстр аккуратно поставил корзины в дальний угол пещеры, Погасил огонь в очаге и уселся на пороге. Снег снаружи продолжал мести. Вечерело. Послышались протяжные свистящие звуки, как будто кто-то набирал воздух в мехи огромной волынки, и вдруг раздалось пение. и кабог запел на каком-то своем незнакомом людям языке. В сумраке болот песня и кабога разносилась гулким эхом и затихала вдали. Четверо друзей молча слушали. Потом их начало клонить в сон, и один за другим они улеглись на шерстяную подстилку и крепко заснули.